На заседании предлагалось распространить действие закона на лиц, которые были репрессированы до 1954 года в Крыму. Результаты обсуждения легли в основу внесённых в закон о реабилитации жертв политических репрессий на Украине дополнений и изменений. В Украине учреждено и действует общество Мемориал Его цели сохранить и увековечить память о жертвах репрессий. По инициативе общества во многих сёлах и городах Украины созданы парки памяти. Установлены места массовых захоронений репрессированных под Киевом в районе посёлка Быковня, в Донецке, около посёлка Рученкова в Запорожье территория бывшего еврейского кладбища, район гаражного кооператива Моторостроитель 2 в Полтаве, урочище Требы в 8 км от города, в Хмельницком старое городское кладбище и другие. Организации общества ныне действуют во многих городах и других населённых пунктах, на предприятиях в учреждениях. Они защищают интересы репрессированных, оказывают им моральную и посильную материальную помощь, добиваются создания музеев, библиотек, в которых должны храниться материалы о пострадавших от сталинского террора. Члены общества выступают за восстановление исторической правды о преступлениях тоталитаризма и незаконных террористических методах управления государством, за изучение их причин и следствий, признание преступлений сталинизма преступлениями против человечества. Реабилитацией невозможно устранить все неблагоприятные последствия незаконных репрессий. Нельзя возместить деньгами утраченное здоровье, Нравственные и физические мучения, перенесённые репрессированными, для того, чтобы в какой-то мере загладить вину за их страдания, государство предоставляет реабилитированным ряд льгот. Так, в статье 6 закона о реабилитации жертв политических репрессий на Украине реабилитированным Если они стали инвалидами вследствие репрессий или являются пенсионерами, предоставляется право на получение льготных путёвок для санаторно-курортного лечения или отдыха. Право на бесплатное обеспечение автомобилем класса ЗАЗ 968М при наличии соответствующих медицинских показателей. Бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта, кроме такси, и на автомобильном транспорте общего пользования за исключением такси в сельской местности в пределах административного района. Снижение оплаты жилой площади и коммунальных услуг на 50% внеочередное предоставление медицинской помощи и уменьшение на 50% стоимости лекарств по рецептам преимущественное право на вступление в садовые общества первоочередное право на вступление в жилищно-строительные кооперативы первоочередное установление телефона бесплатную юридическую консультацию адвокатов по вопросам связанным с реабилитацией действие закона о реабилитации жертв политических репрессий на Украине не распространяется на лиц в отношении которых имеется достаточная совокупность доказательств в совершении таких преступлений первое измена родине шпионаж диверсия вредительство саботаж, террористический акт, предусмотренные статьями 54А, 541Б, 546, 547